Отождествляя свое «я» с неживым предметом, человек тем самым как бы перенимает его бездушие, и чем больше страстно желаемых предметов, тем больше бездушие. Говоря о дисгармонии в развитии современного человека, известный зарубежный ученый Дель Гадо склонен считать, что в научно-технических достижениях мы цивилизованы, тогда как в психических реакциях все еще остаемся варварами. В известных пределах мы умеем управлять атомами, растениями и животными, но мы еще во многом не научились управлять собой. Лишь общество будущего, заявляет он, предполагает высокий уровень не только технической, но и психической цивилизации. Нет сомнения в том, что начало Великой Эры, которая безусловно, предполагает и высокую человеческую цивилизацию, было положено в октябрьские дни 1917 года. Мораль социалистического общества, утверждающая непреходящую ценность принципов коллективизма, братской взаимопомощи, гуманных отношений, честности, правдивости и нравственной чистоты, это не только нравственная основа подлинно-человеческого образа жизни, но и важнейшее слагаемое психического и физического здоровья каждого из членов общества залог его высокой жизненной устойчивости и подлинного бескомпромиссного счастья. Рассмотрим еще одну составляющую самосознания — самосовершенствование. Каждый человек должен достигнуть той вершины, где он поступает так, как велит долг, делая возможным то, что кажется с первого взгляда немыслимым и недостижимым, проявляет величие духа — Сухомлинской. Совершенствование психики Самосовершенствование личности связанное и с совершенствованием психики. Функционирование и развитие человеческой психики, как мы уже отмечали, определяется соотношением биологических и социальных факторов при решающем влиянии последних на ее формирование. Различают три основных вида формирования психики. Стихийное. Целенаправленное и самоформирование. Стихийное формирование психики, имеющее место в результате случайных, непланируемых воздействий на нее, играет важную роль в развитии любой личности. Запрограммировать все воздействия на человека и обеспечить только целенаправленное формирование его психики практически невозможно даже в условиях эксперимента. Улица, соученики, соседи, случайные книги, средства массовой информации – все это влияет на формирование психики. Именно поэтому перед взрослым человеком довольно часто встает задача собственного самовоспитания и самоперевоспитания. Задача общества состоит не в том, чтобы полностью исключить стихийное формирование психики. Даже поместив человека в башню из слоновой кости – Мы не могли бы этого сделать. Основная задача сводится здесь к тому, чтобы регулировать стихийное формирование психики различными общественными методами, обеспечивая ее развитие в нужном обществу направлении. Целенаправленное формирование психики осуществляется с помощью повседневной учебной и воспитательной работы. Именно она, прежде всего, противостоит всем арсеналам своих средств стихийному формированию психики, если оно чревато отрицательными результатами. Процесс формирования психики представляет собой процесс взаимодействия между формирующим и формируемым. При этом деятельность формирующего наиболее эффективна в том случае, если он способен, указав соответствующие пути, средства и методы, Побудить формируемого работать над собой самостоятельно, то есть заниматься самоформированием психики. Французский философ Гельвеций рассматривал ум, гений и добродетель как продукт только воспитания. Другой французский философ Дидро, который, как считал Ленин, вплотную подошел к взглядам современного материализма, соглашался с Гельвецием лишь в том, что воспитание имеет в данном случае большее влияние, чем это думали, и утверждал, воспитание дает многое, но оно не дает и не может дать всего. Дидро, избранные сочинения, Москва-Ленинград, 1926, том 2